«Значит, вы собираетесь стать невестой графа Кампа-Басса, этого недостойного фаворита Карла?» — спросил Квентин, и в намеренно небрежном тоне этого вопроса звучало затаенное страдание, какое слышится в голосе осужденного на смерть преступника, когда он, стараясь казаться твердым, спрашивает, получен ли его приговор. «Нет, нет, Дорвард, всей своей властью герцог не может принудить к такой низости девушку из дома де Круа». — сказала леди Изабелла, выпрямляясь в своем седле. — Герцог может захватить мои земли, мой замок, может заточить меня в тюрьму или в монастырь, но не больше. А я согласна даже на худшее, но никогда не отдам своей руки кампа-басса. На худшее? — воскликнул Квентин. — Да что же может быть хуже бедности и тюрьмы? «О, подумайте, пока есть еще время, пока вы свободны, и рядом есть человек, готовый с опасностью для жизни сопровождать вас в Англию, в Германию, даже в Шотландию, где вы, наверное, найдете великодушных покровителей. Подумайте и не принимайте столь поспешного решения расстаться со свободой, лучшим даром небес. Послушайте, что говорит о ней поэт моей Родины. «Всегда свобода благородна». Тот счастлив, кто живет свободно, свобода радость нам дает, свободный весело живет, а словом «рабство» мы назвали смесь горя, нищеты, печали». Изабелла с печальной улыбкой выслушала эту горячую проповедь в честь свободы и после минутного молчания отвечала «Свобода — это достояние мужчины. Женщина же всегда нуждается в покровителе» потому что природа создала ее, неспособной защитить себя. А где же мне искать защиты? У этого сластолюбца Эдуарда Английского? Или в Германию, пьяница Венцеслава? Вы говорите, в Шотландии. Ах, Дорвард, будь я вашей сестрой, если бы вы могли мне дать приют в одной из ваших тихих долин, среди гор, которые вы с такой любовью описываете, и где бы я из милости или на оставшиеся у меня немногие драгоценности могла вести мирную жизнь, позабыв о грозившей мне судьбе. Если бы вы могли мне обещать покровительство какой-нибудь почтенной женщины, вашей соотечественницы или какого-нибудь шотландского барона, чье сердце было бы так же верно, как его меч, тогда другое дело. Такая будущность стоила бы того, чтобы ради нее я пренебрегла мнением света и пустилась в далекий опасный путь. В голосе графини Изабеллы... Когда она высказывала это признание, слышалась робкая нежность, и сердце Квентина затрепетало от радости. С минуты он был в нерешительности, что ему ответить, но наскоро перебрав в уме все, что мог предложить ей в Шотландии, он пришел к печальному заключению, что с его стороны было бы нечестно и жестоко указывать ей путь, который он был не в состоянии сделать для нее безопасным. «Графиня», — сказал он, наконец, — Я поступил бы против рыцарской чести и совести, если бы одобрил этот план и уверил вас, что я могу найти для вас в Шотландии какую-нибудь иную защиту, кроме верной руки вашего покорного слуги. Я даже не знаю, остался ли на моей родине хоть один человек, в чьих жилах течет моя кровь. Рыцарь Инеркверити напал ночью на наш замок и перерезал всех моих родных». Вернись я в Шотландию, я не встречу там никого, кроме многочисленных и могущественных врагов, а я одинок и бессилен против них. Если бы даже сам король захотел восстановить мои права, он не решился бы ради такого бедняка, как я, вызвать недовольство могущественного вождя пятисот всадников. «Увы», — сказала графиня, — «значит, на свете нет уголка, где люди жили бы, не зная притеснений» если даже в ваших диких горах, где так мало соблазнов для корыстных людей, свирепствует такой же необузданный произвол, как и в наших богатых плодоносных равнинах. «Да, это печальная истина, которую я не смею оспаривать», — сказал Квентин. «Из одной только жажды мести и крови наши враждующие кланы истребляют друг друга. А Гилви также неистовствуют в Шотландии, как Деламарк со своими разбойниками здесь». «Значит...» «Нечего больше и говорить о Шотландии», — сказала Изабелла с искренним или притворным равнодушием. «Не будем возвращаться к этому вопросу. Впрочем, я и заговорил это о Шотландии в шутку, чтобы испытать вас и убедиться, будете ли вы настолько пристрастны, что поручитесь за верность убежища в самом беспокойном из европейских государств. Теперь я вижу...» что на вас можно вполне положиться даже в таком деле, где затронуто самое дорогое для вас чувство — любовь к родине. «И так решено. Я сдаюсь первому благородному вассалу герцога Карла, которого встречу, и отдаю себя под его покровительство». «Отчего бы вам не вернуться в ваше собственное владение, в ваш укрепленный замок, как вы сами говорили тогда в Туре?» — спросил Квентин. «Отчего не собрать вассалов вашего отца, и не заключить с герцогом договор вместо того, чтобы сдаваться ему. Уж, конечно, нашлись бы смелые люди, готовые сражаться за вас. По крайней мере, я знаю одного, который с радостью положит за вас свою жизнь. Увы, сказала Изабелла, этот план, придуманный хитрым людовиком, имевший целью, как и все его планы, лишь его собственную выгоду, теперь неисполним благодаря двойной измене замета Маграбина, выдавшего герцогу замыслы французского короля. Тогда же мой родственник был заключен в тюрьму, а в моих замках поставлены гарнизоны. Нет, такого рода попытка с моей стороны только навлекла бы месть герцога Карла на моих верных вассалов. А я не хочу быть причиной нового кровопролития, да еще по такому ничтожному поводу. Нет, я твердо решила покориться моему законному государю во всем, кроме моей личной свободы, свободы выбора. Тем более, что и моя родственница, графиня Амелина, хотя она-то и убедила меня бежать, вероятно, уже сделала этот благоразумный шаг. «Ваша родственница?» — повторил Квентин, у которого эти слова вызвали воспоминания о событиях, неизвестных молодой графине и вытесненных из его собственной памяти последующими происшествиями. «Да, моя тетка, графиня Амелина де Круа. Вы о ней что-нибудь знаете?» — спросила Изабелла. Я надеялась, что она уже находится под защитой бургундского знамени. Но вы молчите. Значит, вам что-нибудь известно о ней?» Этот вопрос звучал такой тревогой, что Квентин был принужден сообщить молодой графине кое-что из того, что ему было известно о судьбе графини Амелины. Он рассказал, что получил приказание графине помогать ей в побеге из Шонвальда, в котором, как он был уверен, принимали участие они обе — рассказал о своем открытии, сделанном уже тогда, когда беглецы добрались до леса, о своем возвращении в замок и о том, как ему, наконец, удалось разыскать ее Изабеллу. Но он ни словом не заикнулся, ни о надеждах, которые графиня Амелина возлагала на него, покидая Шонвальд, ни о дошедшем до него слухе, будто графиня попала в руки Гийома де ламарка Скромность не позволяла ему упомянуть о первом, А заботливое внимание к чувствам его спутницы, особенно в такую минуту, когда ей нужны были все ее силы и присутствие духа, заставило его умолчать о втором, тем более, что оно было пока только слухом. Но даже и в таком виде рассказ Квентина поразил графиню Изабеллу, и после продолжительного молчания она произнесла, наконец, сухо и холодно «Итак...» вы покинули мою бедную родственницу в лесу на произвол негодяя-цыгана и изменницы-служанки. Бедная тетушка, она еще так превозносила вашу преданность. — Но поступи я иначе, графиня, — возразил Квентин, оскорбленный этим незаслуженным упреком. — Какая участь постигла бы ту, которой я более всего предан? Если бы я не оставил графиню Амелину во власти тех, кому она сама же доверилась, графиня Изабелла была бы в настоящую минуту во власти Гийома де Ламарка, дикого орденского вепря».